Смерть и мифы. Наша катастрофа должна была нанести ему страшный удар. 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу. Вскоре Германии объявили войну, Англия и Франция. Бурные события происходили в Югославии. Ценой угроз и обещаний Берлин заставил югославское правительство присоединиться к пакту трех держав — Германии, Италии и Японии. То есть, если не стать своим прямым союзником, то как минимум расписаться в дружеском нейтралитете. 1 марта 1941 года Гитлер принял югославского принца-регента Павла и поставил перед ним ультиматум. Рейху нужно взять под контроль стратегически важную Грецию. Так что германские войска в любом случае войдут в Югославию. Оставлять в тылу недружественную Югославию он, Гитлер, не собирается. Так что от нее зависит, будет она разгромлена или же, присоединившись к пакту, сможет рассчитывать на территориальные и другие приобретения после разгрома Греции и английских войск в этой стране. По некоторым данным, Гитлер также сообщил принцу, что летом собирается начать войну против СССР. Почему бы, заметил фюрер, после того, как советы будут разбиты, во главе России не встать представителю сербской династии Карагеоргиевичей? Так или иначе, но югославское правительство согласилось присоединиться к пакту, и 25 марта соответствующий протокол был подписан в Вене. Но как только эта новость дошла до Белграда, там начались стихийные демонстрации. Они проходили под лозунгом «Лучше война, чем пакт». 28 марта мир узнал сенсационную новость. Правительство принца-регента Павла свергнуто. На престол возведен 17-летний король Петр II, а правительство возглавил генерал БВС Душан Симович. Гитлер был в бешенстве. Он пообещал стереть Югославию с лица земли и приказал начать против нее военные действия одновременно с операцией в Греции, 6 апреля. Буквально за несколько часов до нападения в Москве был подписан договор о дружбе и ненападении между Советским Союзом и Югославией. Но спасти югославов он уже не мог. Рано утром 6 апреля первая волна немецких самолетов сбросила бомбы на Белград. В 11 часов начался второй налет. В общей сложности в бомбардировке Белграда в этот день принимали участие 234 бомбардировщика и 120 истребителей. Точное число погибших от немецких бомб до сих пор неизвестно. Называют цифры от 2 до 10 тысяч человек. Был разрушен и институт Теслы. Бомбежка Белграда, которой в Берлине дали название «Операция Страшный суд», стала началом скоротечной апрельской войны против Югославии. Она была разгромлена всего за 11 дней. 10 апреля немцы были уже в Загребе, а 13-го — в Белграде. Правительство и король Петр вылетели в Грецию, оттуда в Египет, а потом и в Лондон. Югославия действительно была стерта с лица земли. Гитлер поделил ее между своими союзниками Италией и Болгарией. Кое-что северную часть Словении взял себе, а на оставшихся территориях создавались марионеточные государства. Те места, где родился и вырос Тесла, теперь входили в состав независимого государства Хорватия во главе с местным фюрером, поглавником Анте Павеличем. Павелич объявил хорватов арийцами, а сербов, цыган, евреев и прочих недочеловеков в новом государстве начали в буквальном смысле вырезать. Размах террора в Хорватии поражал даже немцев. В 1941 45 годах в Хорватии было уничтожено несколько сотен тысяч сербов. Точную цифру до сих пор не может назвать никто. Во время Апрельской войны среди сербов ходили слухи. Вот-вот из Америки приедет сербский гений Никола Тесла, привезет свое чудо-оружие, с помощью которого защитит Белград. А потом и вообще разобьет немцев. Увы. Даже если бы чудо-оружие к этому времени было в руках Теслы, сам он уже никак не смог бы привести его на свою родину. Он теперь вообще редко выходил из своего номера 3327 в отеле Нью-Йоркер. Но даже в это время он прокручивал в голове различные варианты использования своих изобретений для обороны против немцев. В марте 1941 года вспоминал племянник Теслы Сава Коснович, Он был сильно возбужден и озабочен теми событиями, которые тогда происходили у нас. Это было видно по телеграммам, которые он мне посылал в то время. Он писал об обороне страны и о возможности применения его изобретений для нее. Незадолго до подписания пакта я попросил его, чтобы он обратился к принцу Павлу. Он послал ему жесткую телеграмму с протестом против капитулянской политики, но, конечно, никакого результата это не дало. Наша катастрофа должна была нанести ему страшный удар. Это я сам увидел через несколько месяцев. После мартовского переворота 1941 года Косанович занял пост министра снабжения в правительстве Душана Симовича. А в апреле, уже после разгрома Югославии, отправился в США в составе Югославской королевской миссии. В июле, рассказывал Косанович, я сообщил ему из Кейптауна в Южной Африке, что я еду в Америку. Он мне ответил, что работает над открытиями, которые могли бы использоваться для защиты от врага. Тон он здоров и что ест как кавалерист. Но когда в начале сентября Коснович добрался до США и поговорил с дядей по телефону, то сразу же понял, что уверения Тесла о его хорошем здоровье были, мягко говоря, преувеличены. У Теслы был голос человека, у которого что-то давно и сильно болит. Как только появилось свободное время, Коснович сразу же отправился в Нью-Йорк. «Когда я вошел», — вспоминал он, — «Тесла сидел в кровати». Все окна с отличным видом на город были открыты. В ванной текла вода, а радио работало на полную громкость. Еще сильнее был слышен шум улицы. Похоже, Тесла любил шум от работы техники. Он ему не только не мешал, а наоборот, такая атмосфера для него была приятной и поддерживала в нем жизнь. Он был ужасно бледен, а его тело ужасно худым. Его голова выглядела так, как будто какой-то старый мастер вырезал ее из слоновой кости, а удивительные глаза Теслы. Усталые и печальные, они каким-то глубоким и нежным взглядом смотрели на вас и глубоко проникали в душу. Именно Коснович с этого момента стал своего рода связующим звеном между отшельником из нью йорка и окружающим миром. При появлении своего племянника Тесла в буквальном смысле оживал. Сава был похож на свою мать, Марицу, любимую сестру Теслы. И, вероятно, во время разговоров с ним он вспоминал о своей семье, о своей молодости и о своей родине, которую терзала кровавая война. Он еще не раз просил племянника найти возможность для использования его изобретений в борьбе против оккупантов. Что должен был ответить ему Косанович? Он, конечно, хорошо видел состояние своего дяди. Он не хотел, чтобы к нему приходил врач, рассказывал Косанович, и лечился сам. Он постоянно твердил, что лучше знает свой организм, а врач, который его не знает, может только нарушить равновесие в теле. В своих заметках племянник Повелителя Молнии не комментирует рассказы и поступки дяди. Но, будучи человеком прагматичным, не мог не подозревать, что никакого чуда оружия в природе не существует. И использовать его в войне нельзя. Он понимал и другое. Если бы великий ученый публично выступил с осуждением агрессоров, это привлекло бы внимание всего мира. И было бы очень важно для тех, кто продолжал борьбу на его родине, в Югославии. Но тогда... В конце 1941 года в этом вопросе было очень много тонкостей и подводных камней. На территории бывшей Королевской Югославии теперь все воевали против всех. Новое хорватское государство стало сателлитом Германии. В других частях страны тоже появились коллаборационистские режимы и военные формирования. При этом югославские союзники Германии и Италии были совсем не прочь повоевать и друг с другом. Силы сопротивления представляли, во-первых, четники полковника королевской армии Дражи Михайловича. Отряды Михайловича вскоре стали официально называться «Югославской армией в Отечестве». Эта армия подчинялась королю и эмигрантскому правительству. Четников поддерживали Англия и США. Америка вступила в войну в декабре 1941 года после нападения японцев на базу ВМС США перл харбор Другой силой югославского сопротивления была Народно-освободительная армия Югославии – партизаны. Но АЮ создавалась коммунистами, а ее командующим стал генеральный секретарь Компартии Югославии Иосиф Тита. В ноябре 1943 года ему было присвоено звание маршала. Помимо освобождения страны, партизаны выступали за упразднение монархии и социалистическую революцию в Югославии. Основную поддержку Тита оказывал Советский Союз пока оправдая только моральную и политическую. Других возможностей у Москвы тогда не было. Отношения между четниками и партизанами были очень напряженными. Осенью 1941 года они попытались договориться о совместных действиях в Сербии, но из этого ничего не вышло. Вскоре начались столкновения между ними, а потом они вообще превратились в непримиримых врагов. Отряды четников, например, не раз участвовали в операциях немцев и итальянцев, против партизан Тита. Обстановка в югославской эмиграции тоже была непростой. Большинство эмигрантов поддерживали королевское правительство. Среди членов югославской миссии в США были и хорваты. К примеру, Богдан Родица, глава информационной службы миссии Югославии, или предвоенный бан, губернатор Хорватии Иван Шубашич, который позже вообще стал главой эмигрантского правительства. Но были в Америке и хорваты, считавшие сербов своими главными врагами. С другой стороны, было и немало сторонников Великой Сербии, не скрывавших вражды к хорватам. И, конечно, каждая из группировок многое бы отдала, чтобы ее поддержал такой человек, как Никола Тесла. К нему искали подходы. Вряд ли престарелый Тесла мог разобраться в этом клубке отношений и противоречий. Очевидно одно. В силу обстоятельств своей жизни он никак не мог поддержать сербов в борьбе против хорватов или наоборот. О себе он говорил. «Я серб, но моя родина — Хорватия». Среди его немногочисленных друзей были и сербы, и хорваты, и словенцы. Ближе всего ему была идея югославизма. После того, как в США появился Сава Косанович, Тесла стал почти во всем полагаться на его мнение в политических вопросах. А Косанович сам был югославистом. Так что ему не составило большого труда уговорить Теслу сделать несколько громких заявлений в духе славянского единства. Впрочем, «уговорить» — это, наверное, не самое точное слово. Теслу не пришлось уговаривать. Он сам был готов к этому. Уже в октябре 1941 года Тесла принял участие в акциях славянского единства в Нью-Йорке. Учитывая его состояние, это выступление было скорее символическим. Но его заметили все. 19 октября в советской газете «Известие» было напечатано письмо Теслы. Мы, Югославы, с восхищением следим за героической борьбой русского народа и всех народов Советского Союза и восхищаемся высокими стремлениями ваших великих героев, которые проливают кровь не только в защиту своей Родины, но также за свободу и цивилизацию всех провощенных нацизмом народов. Мы твердо уверены в победе». Это послание было передано и по лондонскому радио, а затем напечатано и в партизанских газетах, так называемой «Ужицкой республики в Сербии», освобожденный от оккупантов территории. А в апреле 1942 года в газетах появилось обращение Теслы «моим братьям-славянам». «Неразделима судьба сербов, хорватов и славянцев в нашей старой отчизне, хотя враг и попытался ее разъединить», — писал он. А будущее 85-летний Тесла видел так. «В результате этой войны, величайшей в истории, должен родиться новый мир, который оправдает жертвы, приносимые человечеством». Этот новый мир будет миром, в котором не будет эксплуатации слабых сильными, добрых злыми, где не будет унижения неимущих перед властью богатых, где произведения ума, науки, искусства будут служить всему обществу в целом для облегчения и улучшения жизни, а не отдельным людям для приобретения богатств. Этот новый мир не будет миром униженных и порабощенных, он будет миром свободных людей и народов, равных по достоинству и уважению. Есть версия, что все обращения от имени Теслы были написаны Косановичем, а ученый о них даже не знал. Это не так. В Белградском музее Теслы можно увидеть черновики документа с его правкой. С другой стороны, в советских биографиях волшебника электричества говорилось, что в последние месяцы жизни он с громадным интересом слушал рассказы своего племянника о партизанах тито Вряд ли это тоже соответствует действительности. Косанович мало что знал о тито и его армии. О них тогда даже в правящих кругах Англии и США почти ничего не знали. Другое дело четники. В 1942 году американские газеты изображали их руководителя Дражу Михайловича югославским богатырем и чудо-человеком. В январе 1942 года король Петр II реорганизовал югославское правительство в эмиграции. Теперь его возглавил профессор Слободан Иванович. Косановичу в нем места не нашлось, и новость об отставке племянника стала тяжким ударом для Теслы. Он даже думал, что Косановича теперь арестуют, но тот постарался объяснить ему, что отставки в политике — дело неизбежное. В июле 19-летний король Петр прибыл в США для переговоров с президентом Рузвельтом. Затем он посетил и Нью-Йорк, где в его честь был дан торжественный обед в Колони Клаб, устроенный супругой президента Элеонорой Рузвельт. На него пригласили и Теслу, Но он был слишком слаб, чтобы прийти. Вездесущий Коснович предложил королю самому поехать к Тесле. Тот без колебаний согласился. Они сели в машину и отправились в отель «Нью-Йоркер». «Я посетил Николу Теслу, всемирно известного американо-югославского ученого, в его номере отеля «Нью-Йоркер», записал король Петр в своем дневнике 8 июля 1942 года. После того, как я его поприветствовал, старый ученый сказал, Это самая высокая честь для меня. Я рад, что вы еще молоды и уверен, что вы будете великим правителем. Я уверен, что доживу до того момента, когда вы вернетесь в свободную Югославию. Я горжусь тем, что я серб и югослав. Сохраняйте единство своей Югославии, сербов, хорватов и словенцев. Король ответил, что глубоко тронут этими словами, и в свою очередь выразил уверенность, что Тесла тоже сможет приехать в освобожденную Югославию. В конце беседы они оба не могли сдержать слез. Сохранилась фотография, на которой молодой король и престарелый ученый беседуют друг с другом. Тесла плохо разбирался в политике. Он никак не мог понять, почему югославы никак не желают объединяться в борьбе с Гитлером. И очень переживал из-за этого. Ведь он не раз говорил, что собирается оставить свои труды, имущества и изобретения родной стране. Многие до сих пор уверены, что среди них были чертежи и образцы супероружия, которые он придумывал в последние годы жизни. Смерть на Рождество Осенью 1942 года Косынович попал в больницу. Ему удаляли аппендикс. В его канцелярии дежурила секретарша Шарлота Мужар. Однажды раздался звонок телефона. Она взяла трубку и услышала слабый старческий голос. Это звонил Тесла. Тесла имел обыкновение звонить своему племяннику в любое время, даже глубокой ночью. На этот раз ему нужны были деньги, хотя бы 50 долларов. На следующий день Шарлотта отправилась в Нью-Йоркер. «Я позвонила из холла Тесли», — вспоминала она. «Я очень долго ждала, но трубку никто не снимал. Портье сказал мне, подождите, пожалуйста. Иногда доктору Тесли нужно время, чтобы ответить». В конце концов, я услышала его голос, такой же, как и накануне. Он сказал «привет» и пригласил подняться в его номер. В каком-то смысле меня это удивило. Я думала, что он попросит, чтобы я оставила деньги внизу, так как я слышала, что он не любит общаться с людьми. Шарлотта поднялась в номер 3327. Тесла, по ее словам, выглядел гораздо хуже, чем на фотографиях, сделанных во время его встречи с королем Петром несколько месяцев назад. Он был в пижаме. На голове — редкие, полностью седые волосы с пробором в середине. Лицо высохшее. Но взгляд оставался острым. Между нами стоял старомодный круглый стол, заваленный бумагами с какими-то записями. Я представилась и снова объяснила, зачем пришла. Он сказал «хорошо», и движением руки попросил меня оставить конверт на столе, что я и сделала. Потом я спросила, не нужно ли еще что-нибудь сделать для него. «Нет, большое вам спасибо, госпожа», — сказал он. Я неохотно ушла. Зачем ему были нужны эти 50 долларов, так и осталось неизвестным. Возможно, чтобы купить корм для своих любимых голубей. «Как-то ночью, — писал Тесла незадолго до смерти, — когда я в темноте лежал в постели, по обыкновению решая разные проблемы, в открытое окно влетела моя любимая голубка и села на стол. Взглянув на нее, я понял, что произошло. Она умирала. И когда я понял это, из ее глаз спалился свет, мощные лучи света. Когда голубь умер, что-то умерло и во мне». Я знал, что дело моей жизни закончено. В начале января 1943 года Тесла снова занял у Косановича денег. Он положил их в конверт, вызвал посыльного отеля и попросил отнести его своему другу Сэмюэлю Клеменсу по адресу 5-я Южная Авеню 35. Посыльный отправился по этому адресу, но вскоре вернулся и сказал, что такой улицы в Нью-Йорке просто нет. Тесла возразил, такого не может быть. Его друг Клеменс — это всемирно известный писатель Марк Твен, его там знает каждый. Посыльный рассказал о поручении постояльца своему начальнику, и тот крайне удивился. Оказалось, что Пятую Южную Авеню давно уже переименовали в Западный Бродвей. А самое главное, писатель Марк Твен умер 25 лет назад. Но когда посыльный снова пришел к Тесле, тот вообще не захотел его слушать. «Не смейте мне говорить, что Марк Твен умер», — сказал он. Он был у меня в комнате вчера вечером. Он сидел в этом кресле, мы с ним говорили больше часа. У него финансовые трудности, ему нужна моя помощь. Поэтому идите по этому адресу и не возвращайтесь, пока не передадите этот конверт». Интересно, что адрес, по которому якобы должен был проживать Марк Твен, на самом деле был адресом первой лаборатории Теслы. Посыльный все же отказался выполнять это поручение и попытался вернуть Тесле деньги. Но тот раздраженно заявил, что ему они не нужны. Те, кто верит, что Тесла действительно обладал некими сверхъестественными способностями, объясняют этот случай тем, что он мог чуть ли не материализовывать свои воспоминания, и мысленно, беседуя со своим другом Марком Твеном, действительно видел его в кресле. Но, скорее всего, дело было в другом. Просто Тесле уже исполнилось 86 лет, и он был очень болен. 4 января 1943 года Тесла почувствовал боль в груди. Но вскоре она прошла, и он, по своему обыкновению, не стал вызывать врача. 5 января его навестил Косанович. Он вспоминал, что во время их разговора Тесла ругал Гитлера и презрительно отзывался о Муссолини. Косанович сказал, что с Теслой хотела бы встретиться супруга президента Элеонора Рузвельт. Поколебавшись, Тесла согласился на эту встречу. Племянник попросил разрешить ему остаться в отеле, но получил категорический отказ. «Я не болен и вполне могу обходиться без посторонней помощи. Я сообщу тебе, Сава, когда снова смогу повидаться с тобой». Горничная отеля убрала номер, и когда она уходила, Тесла попросил ее, как обычно, повесить на ручку двери табличку «Просьба не беспокоить». Она так и сделала. Тесла позвонил портье и напомнил, что запрещает входить к нему без разрешения или вызова. Впрочем, об этом в нью йорке все отлично знали и так. После этого о Тесле никто ничего не слышал двое суток. Утром 8 января горничная, почуяв неладное, все же решила зайти в номер 3327 на 33 этаже. Она прекрасно знала, что может нарваться на неприятности, но все-таки решила нарушить запрет. Тесла лежал на кровати. Его исхудавшее лицо было совершенно спокойным. Могло показаться, что изобретатель просто спит. Вот только он уже не дышал. Вызвали врача и полицию. Помощник судебно-медицинского эксперта по фамилии Уэмбли установил, что Тесла умер в православное Рождество 7 января 1943 года, около 10 часов 30 минут. Смерть, скорее всего, настигла его во сне, а ее причиной стал тромбоз коронарных артерий. Одному из первых о смерти Теслы сообщили Саби Косановичу. Он тут же бросил все дела и приехал в нью йорке Когда утром 7 января 1943 года, на самом деле 8 января, «Я с одним близким приятелем вошел в номер Теслы, он был мертв», — вспоминал Косанович. Он казался еще более бледным и более худым, чем прежде, немного ссохшимся. На его лице застыло подобие какой-то жалкой полуулыбки. На большом круглом столе стояла открытая металлическая коробка, таких у него было много, с письмами и последней фотографией из группы посетителей в 1942 году. Рядом с телом Теслы лежала книга «Сербские народные песни» Вука Стефановича Караджича, основоположника современного сербско-хорватского языка. А возле кровати Косанович увидел блокнот ученого с заметками и вытесненной на обложке символической надписью «Последние вычисления». Окна были открыты, и на подоконниках ворковали его любимые голуби. Тело Теслы перевезли в помещение похоронной компании на пересечении Мэдисон-авеню и 81-й улицы. Туда пришел Хьюго Гернсбек, который снял с лица ученого посмертную маску. Новость о смерти повелителя молний распространилась со скоростью электрического разряда. Вскоре даже и захваченной войной Европы стали приходить телеграммы с соболезнованиями от ученых и политических деятелей. А в самой Америке на смерть Теслы откликнулись десятки ученых, инженеров, политиков и простых людей. В музее Теслы в Белграде можно увидеть несколько записок на бланках Белого дома. По ним видно, что Элеонора Рузвельт в начале 1943 года действительно пыталась ходатайствовать о помощи ученому перед президентом. В одной из них говорится, что супруга президента обещает попросить Рузвельта написать Тесле, и что она сама позвонит ему, когда будет в Нью-Йорке. В другой, под этой просьбой миссис Рузвельт, резолюция самого президента. «Я прочел это», Но вчера газеты сообщили, что доктор Тесла умер. На третьем бланке Белого дома от 11 января 1943 года Элеонора Рузвельт передает через Луиса Адамича свои соболезнования, а также соболезнования своего мужа в связи со смертью Теслы. Президент Рузвельт и его супруга выразили благодарность вкладу Теслы в науку, промышленность и развитие страны. Вице-президент США Генри Уоллес заявил, что в связи со смертью Теслы каждый человек теряет одного из самых лучших своих друзей. Отпевание Теслы проходило 12 января в соборе святого Иоанна Богослова. Сохранились кадры кинохроники. Гроб с телом Теслы, покрыт американским и югославским флагами, внесли в собор в сопровождении почетного караула. Впереди два солдата несли флаги США и Югославии. На церемонию собрались около 2000 человек. Изобретатели, нобелевские лауреаты, самые известные люди в области электротехники, высокопоставленные представители югославского правительства и администрации Нью-Йорка, мужчины и женщины, которые достигли успехов во многих других областях, отдали последние почести Николе Тесле, отцу радио и современного способа производства и передачи электрической энергии. Писали на следующий день американские газеты. Проститься с Теслой пришли представители и сербской, и хорватской общин. На всякий случай их рассадили в разных концах собора, а проводивший службу епископ Уильям Мэнинг попросил и тех, и других воздержаться от каких-либо политических или национальных выступлений. Но делать этого никто и не собирался. Епископ Мэнинг начал службу на английском языке, а затем от имени сербской православной церкви ее продолжил преподобный Душан Шуклетович, священник сербской церкви святого Саввы. Позже он еще прольет свет на некоторые тайны, которые происходили с Теслой уже после смерти. Были на прощании с Теслой и те немногочисленные люди, которые могли назвать себя его друзьями. Савы Коснович, Луис Адмич, Кеннет Суизи. Адмич написал небольшую речь для мэра Нью-Йорка Фиореллио Лагардия. «Никола Тесла умер», — сказал мэр. «Он умер нищим». Но он был одним из самых полезных людей, которые когда-либо жили. Все то, что он создал, поражает своим величием. И чем больше проходит времени, тем более великим оно становится. Несколько лет назад в архиве Нью-Йорка была обнаружена звуковая запись этого выступления. А вместе с ним и запись выступления еще одного друга Теслы, скрипача-виртуоза Златка Балоковича. Сначала он в сопровождении славянского хора сыграл Авы Мария Шуберта а затем популярнейшую сербскую песню времен Первой мировой войны «Тамо далёко». В то время как в Югославии все воевали против всех, а хорваты и сербы считали друг друга злейшими врагами, в Нью-Йорке хорват Балокович почти со слезами на глазах исполнял неофициальный гимн Сербии, которым эта песня считается до сих пор. «Тамо далёко, далеко от мора, Тамо есть село мое, тамо есть Сербия, Тамо есть село мое». «Та моя Сербия». Здесь все понятно и без перевода. Незадолго до смерти Тесла попросил Балоковича сыграть на его похоронах именно эту песню. Сербия и Югославия действительно были очень далеко, и он понимал, что больше никогда не увидит тех мест, которые покинул, когда был молод и полон надежд и грандиозных планов. Теперь, под плачущие звуки скрипки, повелитель молний покидал и мир, который он несколько десятков лет заставлял ломать голову над своими грандиозными и до сих пор еще во многом загадочными идеями. «Достижения Николы Тесла в области электрической науки являются символом Америки», подчеркивал президент американской радиокорпорации RCA Дэвид Сарнов. «Ум Теслы был человеческим динамо, вращающимся на благо цивилизации». «Он умер в одиночестве», — отмечала газета «Нью-Йорк Сан. Он был чудак и, вероятно, нонконформист. Иногда он бросал свои эксперименты и шел кормить глупых, бесполезных голубей на Геральдсквер. Он любил говорить бессмысленные вещи, хотя, кто знает, может быть, это как раз была не бессмыслица. Хотя он был сложным человеком, и иногда его предсказания были недоступны пониманию обычного человеческого ума, это был настоящий гений». Он заглянул за ту странную и загадочную границу, которая разделяет известное и неизвестное. Сегодня мы знаем, что Тесла, иногда такой нелепый старый джентльмен, своим гениальным умом пытался найти ответы. Его догадки были так правдивы, что пугали нас. Возможно, через несколько миллионов лет мы оценим его по достоинству. «Мы не можем этого точно знать», — писал в своем журнале Хьюго Гернсбек, Но может пройти много времени, прежде чем критики по-новому посмотрят на историю. Они сравнят Теслу с Леонардо да Винчи и с мистером Франклином. Ясно одно, сегодняшний мир не оценил его величие. 12 января 1943 года Тесла был похоронен на кладбище Фернклифф, недалеко от Нью-Йорка. Но Тесла не был бы Теслой, если бы даже его смерть не породила новых тайн, связанных с его изобретениями и с ним самим. Ведь не даром он когда-то писал, что даже смерть может оказаться не концом. В его случае все именно так и произошло. Загадки золотой урны. Посетителю Белградского музея Николы Теслы обязательно покажут золотой шар, стоящий в специальном помещении на огороженном постаменте. Экскурсовод объяснит, на самом деле это урна, а в ней находится прах великого сербского ученого. Как урна с прахом попала в Белград, об этом речь пойдет позже. Пока же попытаемся разобраться с главным вопросом. Откуда она вообще взялась? Ведь известно, что Теслу похоронили на кладбище Фернклифф. И уже здесь мы сталкиваемся со множеством загадок и противоречий. Через 33 года после смерти Теслы, своими воспоминаниями о том, как собирались хоронить повелителя молний, поделился сербский священник Душан Шуклетович. Тот самый, что вел службу во время прощания с Теслой в соборе святого Иоанна Богослова. Шуклетович пишет, что племянник Теслы Косанович с самого начала настаивал, чтобы тело его дяди было кремировано. Однако священник заявил, что в таком случае он не будет проводить отпевание. Только после этого Косанович согласился на похороны в соответствии с православными традициями. И Тесла действительно был похоронен. Однако через два с половиной месяца его останки эксгумировали и предали огню. По некоторым данным, это произошло 26 марта 1943 года. И тоже по инициативе Косановича. Почему он так настаивал на кремации? Возможно, это было желание самого Теслы. Но Косанович об этом никогда не говорил. Все это породило массу слухов. По одной версии, он боялся, что могилу его дяди осквернят. Например, те, кому не нравились призывы Теслы к единству славян. Или те, кто считал его шарлатаном. Или те, кто не верил, что Тесла умер, были и такие, и утверждал, что похоронили вовсе не его. И так далее. Но, на наш взгляд, причина не в этом. С середины 1942 года Косанович медленно, но верно, эволюционировал в политическом отношении. От короля к маршалу Тита. В деле пропаганды партизан в Америке сильнее других выделялся Сава Косанович, который тогда провозгласил лозунг о том, что героическая партизанская кровь сплотила народы Югославии крепче, чем когда-либо, отмечает сербский историк Бронислав Григорьевич. Он же манипулировал именем своего родственника Николы Теслы, утверждая, что этот известный ученый поддерживает патриотов страны, демонстрируя партизанский дух. В конце концов, Косанович стал открытым сторонником Тита и созданного им осенью 1943 года правительства, Национального комитета освобождения Югославии. В июле 1944 года он получил пост министра в коалиционном правительстве, которое под нажимом союзников образовали Тито и сторонники короля. Затем Коснович был министром информации уже в коммунистическом правительстве Тито. Послом новой Титовской Югославии в США, потом в Мексике, затем снова занимал различные государственные посты у себя в стране. Умер он в 1956 году в Белграде. Все это время Коснович не забывал о своем главном замысле – создании в Югославии музея «Сербского гения», в чем его всячески поддерживало и новое руководство страны. Ведь и Тито, и его режиму это принесло бы, выражаясь современным языком, определенные выгоды в плане имиджа. К тому же и сам маршал Тито восхищался Теслой. Еще в 1943 году одной из бригад его Народно-освободительной армии было присвоено имя «Волшебника электричества». Косанович наверняка считал, что и останки Теслы должны покоиться на родине. Но судьба будущей Югославии, как и судьба войны тогда, в 1943 году, была еще неизвестной. Он не был уверен, что вообще доживет до того момента, когда настанет время переносить останки Теслы в Югославию. Но в любом случае перевезти урну с прахом было бы легче, чем добиваться разрешения на эксгумацию и транспортировку гроба с останками. Если это так, то надо сказать, что племянник Теслы рассчитал все правильно. Музей в Белграде был основан по решению правительства Югославии 5 декабря 1952 года. Он разместился в одной из вилл на улице Пролетарских бригад, сейчас это улица Крунская. А вот золотая урна с пеплом Теслы была передана музею только в июле 1957 года. Ее доставила в Белград бывшая помощница и секретарша Савы Косановича Шарлота Мужар. Она везла прах Теслы в багаже на югославском грузовом судне «Триглов». Самого Косновича уже несколько месяцев не было в живых. В Сербии не раз возникали дискуссии, стоит ли снова захоронить прах Теслы по православным традициям. Но пока он остается на том же месте и по-прежнему является предметом ожесточенных споров тесловедов и тесломанов. Недавно сербский литератор Александр Миленкович, написавший о Тесле более 10 книг, и основатель научного фонда имени Теслы Филадельфии Никола Лончер выступили с еще одной сенсационной версией. По их мнению, в урне прах не сербского гения, а вообще неизвестно кого. По той простой причине, что тело Теслы на самом деле никогда не кремировали. Они утверждают, что так и не смогли обнаружить в архивах кладбища Фернклифф акт о кремации. А он обязательно должен быть. Более того, они вообще не нашли подтверждений, что Тесла был похоронен на этом кладбище 12 января 1943 года. С момента смерти Теслы время от времени появлялись доказательства, что на самом деле он не умер, а был то ли похищен, то ли по взаимному согласию укрыт в надежном месте американскими спецслужбами, чтобы продолжить работу над лучами смерти, а в соборе святого Иоанна Богослова отпевали его двойника. Якобы потом Теслу даже видели то ли в Англии, то ли в других местах. Пропавшие рукописи и заговор ФБР. Кроме золотой урны, после Теслы остались и другие загадки. Например, уже долгие годы идут споры, правда ли, что архив, в котором находились чертежи чудо-оружия и другие военные разработки Теслы, захватила и спрятала ФБР? И действительно ли потом некоторые из проектов, обнаруженные в бумагах изобретателя, американцы пытались внедрить в жизнь? Якобы даже в последние десятилетия американцы использовали их для создания некоего геофизического оружия. Вскоре после смерти Теслы в номере 3327 отеля «Нью-Йоркер» приступили к вскрытию сейфа, в котором и должен был находиться архив ученого. При этом присутствовали сава Коснович, Кеннет Суизи и Джордж Кларк, сотрудник радиокорпорации RCA. Были также управляющий отелем, слесарь, который должен был вскрывать сейф, и агент ФБР. Чуть позже в номере появилась секретарша Косновича Шарлота Мужар. Как открывали сейф, свидетельства очевидцев расходятся. Одни говорят, что он был вскрыт при помощи специалиста. Другие утверждают, что Коснович просто набрал цифровую комбинацию на замке, которую знал. Третьи настаивают, что никаких усилий для вскрытия вообще не понадобилось, поскольку ключ просто торчал в замке. Шарлота Мужар, которая пришла в отель чуть позже остальных, так описывает момент осмотра сейфа. Косанович и Сузи быстро осмотрели содержимое сейфа. Тщательного изучения не было. Внутри находились выдвижные ящики, а в верхнем правом углу — отделение с квадратной дверцей, которое открывалось и закрывалось на ключ. В этом отделении лежала золотая медаль Эдисона, которой Американский институт электротехники наградил Теслу в 1917 году. Осмотрев ее, Косанович положил медаль на место и запер отделение ключом из связки, также обнаруженной в сейфе. Потом он положил эту связку в один из выдвижных ящиков сейфа, закрыл его, повернул ручку на дверцы, и сейф был снова закрыт и заперт. Внутри лежала толстая пачка бумаг. Позже Косанович утверждал, что он взял из сейфа только три фотографии личного характера. А Кеннет Суизи книгу с приветственными адресами Тесли по случаю его 75-летия. В другой комнате номера стояли какие-то коробки, ящики с бумагами, письмами и блокнотами с записями. Осматривая номер, Шарлота Мужар обратила внимание на оставленные Теслой записки для персонала отеля. Одна из них гласила, "Горничные, пожалуйста, ничего здесь не трогайте. Не наводите порядок и не вытирайте пыль. Обо всем я позабочусь сам. Приготовьте мне ванну и оставьте как можно больше полотенец». Косанович предложил своей секретарше взять что-нибудь из личных вещей Теслы на память. Она взяла стеклянную бутылку, наполненную чем-то вроде маленьких темных камушков. Потом она узнала, что это было что-то вроде лекарства для голубей. Конечно, в сейфе, да и в номере 3327, не могло уместиться все наследство Теслы. Еще при его жизни о его архиве ходили противоречивые слухи. На одном из складов в Нью-Йорке, к примеру, хранились ящики с электрическим оборудованием и коробки с личными вещами ученого. К концу жизни Тесла настолько нуждался в деньгах, что не платил за их хранение почти два года. Администрация склада грозила даже устроить распродажу этих вещей. Но дядю выручил Косанович. Он полностью покрыл его долг — 300 долларов. А потом еще вносил за хранение 15 долларов в месяц. Нашлись свидетели, которые вспомнили, как Тесла говорил, что у него в разных частях Нью-Йорка хранятся 80 ящиков с его изобретениями и архивами. Разумеется, ФБР и его руководитель Эдгар Гувер не могли полностью игнорировать эти слухи и разговоры. Ведь кто знает, какие разработки могли оказаться в архивах всемирно известного ученого? Вдруг они могли бы пригодиться для военных целей? Беспокоило американскую контрразведку и возможная утечка этих разработок из США. Там, естественно, помнили, что несколько лет назад Тесла встречался с советскими разведчиками и передавал им чертежи своей мифической установки лучей смерти. А вдруг в архивах найдутся не фантастические, а практически ценные проекты? Сначала ФБР хотело арестовать Косановича, его пытались обвинить во взломе сейфа и краже документов из него. Однако от этой идеи быстро отказались. Очевидно, племянник Теслы смог легко доказать, что никаких документов он не брал. У него были свидетели, в том числе, возможно, и присутствовавшие при осмотре сейфа агенты ФБР. Вслед за этим ведомство Гувера предприняло малообъяснимый шаг. Вообще отказалось заниматься делом Теслы и передало его управлению по делам иностранной собственности сотрудники которого и занялись поисками и изучением наследства волшебника электричества. Это действительно кажется странным. Почему ФБР так быстро потерял интерес к имуществу Теслы? Может быть, Гувер и его подчиненные поняли, что оно не представляет для них и обороны США никакого интереса? Или же потому, что наиболее важные материалы к тому времени уже находились у Гувера? А может быть, дело было в межведомственных интригах? и ФБР просто хотела свалить ответственность за возможную пропажу документов на управление по делам иностранной собственности. Точного ответа на эти вопросы пока нет. О том, что происходило дальше, существуют как минимум две версии. Первая. Итак, дело о наследстве Теслы передали управлению по делам иностранной собственности. Сам волшебник уже давно был американским гражданином, но его ближайший родственник и потенциальный наследник Косанович — иностранцем. Собрать все вещи Теслы поручили сотруднику управления, адвокату Ирвингу Джуроу. Мне сообщили, что только что скончался Никола Тесла, который, по некоторым сведениям, изобрел луч смерти. Важное военное устройство, способное избивать летящие вражеские самолеты путем проецирования луча и создавать энергетическое поле, заставляющее самолету разрушаться. Более того, считалось, что немецкие агенты охотятся за этим изобретением. Джуроу принялся за работу. Он и сопровождавший его офицеры армейской и морской разведок, а также сотрудник ФБР, как видим, оно не совсем потеряло интерес к делу Теслы, начали объезжать все места, где, по слухам, хранились вещи ученого. В итоге их свезли на тот самый склад, за который Тесла два года не мог заплатить. Среди них было, кстати, содержимое сейфа гостиницы «Губернатор Клинтон», где якобы находилась рабочая установка лучей смерти. Все имущество Теслы состояло из 12 металлических ящиков деревянные шкатулки, 35 коробок, 5 бочонков и 8 сундуков, а также сейфа из отеля «Губернатор Клинтон». Сам Джуров в бочонки-ящики не заглядывал, но со слов своих коллег рассказывал, что в них были в основном газеты и корм для голубей, а в сейфе — модель какого-то аппарата. «Ходили слухи», — замечает адвокат, — что Советский Союз предложил Тесле 50 миллионов долларов, чтобы тот приехал в страну и работал над созданием лучей смерти. Но ученый отказался. Здесь надо заметить, что раньше о Тесле адвокат ничего не слышал. А то, что услышал теперь, произвело на него неприятное впечатление. Он решил, что покойный был бездельником, так как не платил за отель. И ненормальным, помешался, потому что слишком долго кормил голубей, заметил джуру Косанович потребовал передать имущество дяде ему как наследнику, но получил отказ. Еще несколько лет различные специалисты и эксперты изучали содержимое ящиков и коробок. Самым известным из них был директор лаборатории по изучению высокого напряжения Массачусетского технологического института, профессор Джон Трамп. Два дня он при помощи новых чиновников управления по делам иностранной собственности и трех сотрудников разведки ВМФ изучал бумаги и приборы Теслы. Его вывод был категоричен. Он не обнаружил ничего, что могло бы иметь существенное значение для нашей страны или представлять собой угрозу в чужих руках. Осмотрел Трамп и то самое устройство, которое хранилось в сейфе отеля губернатор Клинтон и, по слухам, как раз и было образцом секретного оружия. Он не без юмора рассказывал, как опасливо отошли подальше работавшие с ним люди, да и сам он начал открывать сейф, призвав на помощь все свое мужество. Устройство было завернуто в коричневую бумагу и перевязано веревкой. Трамп разрезал ее и развернул пакет. В нем оказался деревянный полированный ящик. Профессор глубоко вздохнул, открыл ящик и чуть не застонал от разочарования. Он увидел там магазин сопротивлений, самый обычный электротехнический прибор, который серийно выпускался еще в XIX веке. Изучив наследство Теслы, профессор Трамп сделал вывод. Все разговоры о лучах смерти или каком-то другом чудо-оружии Повелителя Молний были не более чем слухами. В своем заключении он постарался крайне деликатно обрисовать то состояние, в котором в последние годы жизни находился Тесла. «Деятельность этого выдающегося инженера и ученого», писал Трамп, «внесшего огромный вклад в исследование электричества в начале этого века, не будет поставлена под сомнение, если сделать вывод о том, что его мысли и усилия за последние, по крайней мере, 15 лет были в основном умозрительного, философствующего и стимулирующего характера часто связанные с получением беспроводной передачи энергии, но не включающие новые, здравые, работоспособные принципы или методы для достижения результатов. В переводе на современный циничный язык это означало, последние 15 лет жизни Тесла был несколько не в себе. Кстати, управляющий отелем «Нью-Йоркер» еще тогда прямо заявил агентам ФБР, что ученый последние годы страдал старческим слабоумием и вряд ли мог что-то изобретать. Так или иначе, но Трампа заинтересовала только та самая статья Теслы «Новый способ получения концентрированной нерассеивающейся энергии с помощью естественного источника». Марк Сейфер утверждает, что эту статью Теслы сразу же засекретили, и она засекречена до сих пор. Правда, тогда непонятно, откуда появились сведения о пушке на башне, которая должна плеваться расплавленными частицами вольфрама. Что-то тут явно не так. Профессор Трамп действительно выделил эту статью из всего наследства Теслы, но оценил ее не слишком высоко. Тесла, по его мнению, хотя и описал основные элементы своей установки, но ни в самой статье, ни в приложениях к ней не было схемы создания работоспособного аппарата. С тех пор прошло больше 80 лет. Но, судя по всему, эту схему так и не нашли. Если, конечно, американцы действительно серьезно изучали возможность создания лучей смерти по разработке Теслы. Факт остается фактом. После изучения архива Теслы и различных юридических формальностей он был передан его наследнику, племяннику Сави Косновичу, который и отправил его в Белград. Там он до сих пор и хранится. Сегодня в фонде музея более 160 тысяч документов, 1200 различных экспонатов, более 1000 чертежей и планов, более 1500 фотографий и различных инструментов. Большая часть всей этой коллекции – из имущества ученого в Нью-Йорке. Среди них сотни блокнотов и тетрадей, чертежи, модели, например, лодка с дистанционным управлением, которую Тесла демонстрировал еще на выставке в 1898 году в Нью-Йорке, и даже перчатки, цилиндры и трости Теслы. Хотя сотрудники музея вот уже почти 7 десятилетий терпеливо расшифровывают его записи, у Повелителя Молнии был очень плохой почерк, Далеко не весь архив до сих пор еще научно обработан. Только в 1997 году началось издание сочинений Теслы. Вышло шесть томов с его патентами, лекциями, статьями, дневниками и так далее, которые были переведены в том числе и на русский язык. Итак, американцы отдали Косновичу архив Теслы. Никаких сенсационных материалов о лучах смерти, тунгусском метеорите, общении с марсианами или чертежах аппаратов будущего — В нем, судя по всему, не было. Но тех, кто по-прежнему считает, что Тесла занимался подобными вещами, это не убеждает. А потому вторая версия гласит, проекты секретных разработок были, но их похитили американцы и до сих пор пытаются кое-что из них воплотить в жизнь. Но все по порядку. Сначала о том, что, скорее всего, было на самом деле. После того, как Косанович официально получил все права на имущество Теслы, Он снова открыл сейф, стоявший когда-то в номере отеля «Нью-Йоркер», и хотел взять оттуда связку ключей, которую положил туда 8 января 1943 года. Косанович думал, что ими можно будет открыть другие ящики и сундуки. Однако этой связки в сейфе не было. Потом, после долгих поисков, ее нашли в одном из ящиков. Куда-то пропала и золотая медаль Эдисона. След ее потерялся, и где она находится сейчас, неизвестно. Косанович подозревал, что некоторые материалы из архива Теслы все-таки осели в хранилищах американских спецслужб. И даже обратился к директору ФБР Эдгару Гуверу с официальным запросом. Но Гувер категорически отрицал, что ФБР имеет какое-то отношение к пропажам из имущества его дяди. Конечно, не подлежит сомнению, что ФБР и сотрудники различных разведывательных структур США интересовались работами Теслы и не могли не принимать участие в разборе его архива, о чем уже говорилось ранее. Так что возможности изъять что-то из имущества волшебника электричества у американских спецслужб или представителей других организаций было хоть отбавляй. Не исключено, что кто-то из них и прибрал к рукам самое, с его точки зрения, ценное, что нашел — золотую медаль. Как можно понять из досье Теслы ФБР, подозрения, что эта организация что-то зажала из тесловского имущества, посещали многих. Одним из первых в этом заподозрил ведомство Гувера биограф Теслы Джон О'Нилл. В досье есть обращение к Гуверу и студентов, и историков, и знакомых Теслы, которые независимо друг от друга просят разрешить изучение документов, оставшихся у ФБР. И там же ответы самого Гувера. Он отвечал всем, и всем практически одинаково. Никаких документов у ФБР больше нет. Судя по представленным в нем документам, досье велось до середины 1970-х годов. Последний документ датирован 26 ноября 1975 года. В нем множество справок, меморандумов, писем, касающихся публикации о Тесле или его изобретениях. Но больше требований от журналистов, писателей, историков, музейщиков предоставить для их изучения скрытую ФБР часть досье. И всегда один и тот же ответ от ФБР. Никаких документов такого рода у него никогда не было. Один журналист, его имя было выморано из текста при рассекречивании, как, впрочем, и имена других авторов, даже разразился гневным письмом в адрес директоров ФБР, в котором обвинял ведомство в бюрократическом саботировании его права гражданина США на получение информации и язвительно интересовался, когда же ФБР перестанет твердить «мы не знаем ничего». Но и он получил все тот же ответ. Никаких бумаг Теслы у ФБР нет. Стоит ли верить Гуверу и его преемникам? Скорее всего, нет. Анализ рассекреченных бумаг заставляет предполагать, что немалая часть документов, касающихся Теслы, остается пока закрытой. И прежде всего та, что касается оперативного наблюдения за ним и его контактами. Однако сторонники версии о заговоре ФБР считают, что именно где-то там, в американских секретных хранилищах, до сих пор скрыты все главные тайны изобретений Теслы, которые агенты Гувера в свое время попросту похитили. А в ящики и коробки подложили всякую ерунду. Марк Сейфер в своей книге «Волшебник. Жизнь времени время Николы Теслы» так реконструирует события. Агенты ФБР взломали сейф в отеле «Нью-Йоркер», взяли из него ключи от сейфа в отеле «Губернатор Клинтон» и похитили модель «Лучей смерти». Вместо нее они подложили тот самый безобидный магазин сопротивлений, который вскоре обнаружил профессор Трамп. Это, по мнению автора, произошло между 7 и 29 января 1943 года. Были также якобы похищены документы, связанные с разработкой лучей смерти и другими изобретениями ученого. Но поскольку мы знаем конечный результат, лучей смерти не существует и сегодня. Значит, что якобы похищенные тесловские разработки и модели либо оказались неработоспособны, либо их вообще не было. Возразят, ведь Тесла сам говорил о них. Но он много о чем говорил. Стоит ли безоговорочно верить его словам, учитывая весьма странный характер этого великого ученого? А уж кто именно потом придумывал истории, которые якобы происходили с этими лучами смерти, уже не столь важно. В том, что касается Теслы, фантазии давно уже не знают границ. Лучи смерти — это только цветочки. Слава и мифы. После смерти Теслы в отеле «Нью-Йоркер», призрак его начал бродить по миру не менее активно, чем призрак коммунизма. Умершего ученого вроде бы видели то там, то сям, говорили, что он под различными псевдонимами курирует различные секретные проекты в США, и так далее, и тому подобное. Началось его новое существование, как бы в двух измерениях и в двух образах. С одной стороны, это великий ученый, один из пионеров современной электротехники, чьи изобретения окружают нас в повседневной жизни каждый день. Генераторы, электромоторы, лампы дневного света, переменный ток и даже радио. В 1943 году Верховный суд США подтвердил первенство Теслы в изобретении радиопередатчика. В том же году одно из американских судов получило имя Никола Тесла. В 1956 году в Югославии прошли грандиозные торжества, посвященные столетию со дня рождения Теслы. В Белграде с докладом о достижениях Теслы выступил великий физик Нильс Бор. 27 июля 1956 года Международная электротехническая комиссия приняла решение присвоить единиц измерения магнитной индукции название Тесла. Он стал еще одним великим исследователем, имена которых увековечены в физических величинах. Достаточно вспомнить ампера, вольта, герца, ома, фарадея, ватта. Тогда же Американское общество электроинженеров установило в качестве высшей награды в области электротехники золотую медаль Теслы. В Югославии именем ученого были названы улицы в различных городах, а в Белграде и хорватском городке Госпич, в котором он учился, открыли ему памятники. Первая югославская послевоенная компания по производству радиоаппаратуры стала называться «Радиоиндустрия Никола Тесла». Она выпускала радиоприемники и телевизоры Тесла появился волшебник и на югославской банкноте в 500 динаров. Точнее, его памятник на фоне катушки-трансформатора Теслы. Потом, уже после развала Югославии, его портрет печатали и на сербских банкнотах. В 1976 году на здании отеля «Нью-Йоркер» хотели установить мемориальную доску в честь Теслы. Правда, вышел казус. Планировалось, что ее должен открывать маршал Тита. Но здание отеля к тому времени уже принадлежало так называемой церкви объединения во главе с преподобным Мунсонменом. Отель был закрыт в 1972 году и снова открылся только в 2009, который заявил, что не желает видеть на мероприятии лидер коммунистической страны. В итоге доску установили только в 2001 году. В 1978 году советский академик Пётр Капица получил Нобелевскую премию за работы в области физики низких температур. В своей Нобелевской лекции он говорил, в частности, о проблемах передачи электроэнергии в космосе и подчеркивал значение работ Теслы в этом направлении. В начале 1990-х годов в Югославии началась Гражданская война. В Хорватии вдруг вспомнили, что Тесла был сербом, и его памятник в Госпиче разрушили. Но потом война закончилась, и хорваты спохватились. Серп он серп, но родился и вырос в Хорватии, которая таким образом может считаться родиной повелителя молний. Памятник Тесле восстановили. Но уже в столице страны — Загребе. Он стоит на улице, которая тоже носит его имя. Ну а в Сербии, к 150-летнему юбилею ученого, белградский аэропорт Сурчин назвали аэропортом Никола Тесла. И Сербия, и Хорватия, и другие страны выпустили к юбилею марки, монеты и медали. В общем, всемирное признание гения электричества — факт бесспорный. Но это еще далеко не все. В 2006 году режиссер Кристофер Нолан снял фильм «Престиж». Одну из главных ролей, Николы Теслы, в нем сыграл знаменитый поп-музыкант Дэвид Боуи. Тесла по фильму изобрел машину для телепортации. Если в нее поместить объект, то его точную копию можно за несколько секунд воссоздать на большом расстоянии от нее. В 2008 году появился сериал «Убежище». В нем роль Тесла исполняет Джонатан Янг. Его Тесла — вампир. Ещё как-то можно понять, когда Теслу объявляют гениальным изобретателем, работы которого не в состоянии понять и оценить современники. Поэтому они и ждут своего часа в секретных архивах. Но почему вампир? Это, кстати, очень распространённая версия в сенсационно-расследовательской литературе о нём. Оказывается, вампирологи обнаружили во внешности и в поведении Теслы прямые и косвенные признаки того, что он относился к этим малоприятным существам. Сюда относят и его манеру элегантно одеваться, и почти полное отсутствие в его жизни женщин, его странные кулинарные пристрастия, его одиночество и ночные прогулки, и необыкновенную работоспособность и склонность к ясновидению. Вампирологи, исследовав биографию Теслы, пришли к выводу, что в вампира он превратился, пережил трансформацию, в возрасте около 18 лет, после укуса какого-то другого вампира. С укусом они связывают и долгую болезнь Теслы в этом возрасте, то ли от последствий трансформации, то ли от передавшейся при укусе инфекции. Зачем вампирам надо было кусать Теслу? Есть ответы на этот вопрос. Они вообще кусают и вводят в свой закрытый клуб наиболее одаренных и перспективных людей. Тесла, по мнению вампирологов, был сознательным вампиром. То есть не из тех, кто спит днем в гробу, а ночью, цыкая зубом, охотится за своими жертвами. Сознательные вампиры, наоборот, селятся рядом с людьми, ведут почти человеческий образ жизни и стараются помогать им и просвещать их. Все вышесказанное вовсе не шутка. Без труда можно найти соответствующую литературу, в которой обстоятельно рассматриваются все аргументы «за» и «против» вампиризма Теслы. Точно так же в другой литературе анализируют предположение, что он, первое, инопланетянин, второе, человек Икс представитель той части человечества, которая уже сейчас находится на более высокой ступени эволюции, ну и так далее. Об этом Тесле написаны горы книг, статей и исследований. Можно сказать, что сегодня мифологический Тесла гораздо лучше известен миру, чем Тесла реальный. Вообще-то мифологизировать его начали еще при жизни. Но после смерти ученого этот процесс пошел куда быстрее. В 1957 году информатор ФБР доложил начальству, что некая семья из Нью-Йорка распространяет бюллетени, содержащие информацию о летающих тарелках и межпланетных вопросах. Утверждает, что инженеры Теслы после его смерти собрали аппарат для межпланетной коммуникации и что этот прибор был пущен в действие в 1950 году. С того времени инженеры Теслы якобы находились в тесной связи с инопланетными космическими кораблями. Подумав, ФБР решили не связываться с этим делом, надеясь, что все как-то рассосется само собой. Напрасно надеялись. Еще в 1950-х годах поползли слухи о каком-то секретном эксперименте, который проводили американские военные по мотивам изобретений Теслы, сразу после его смерти. Чем больше проходило времени, тем больше подробностей появлялось об этом эксперименте. И в конце концов о нем начали писать книги и даже сняли фильм, который так назывался «Филадельфийский эксперимент». В середине 1980-х он с большим успехом шел и в Советском Союзе. Суть этой истории вкратце такова. Якобы еще в 1936 году Тесла возглавил работы по секретному проекту «Радуга», целью которого была разработка технологии, позволяющей делать невидимыми большие объекты — танки, самолеты и даже корабли. Потом Тесла умер, а работы по проекту продолжили уже без него. 28 октября 1943 года на одной из баз американских ВМС, расположенной на Атлантическом побережье, эсминец Элдридж с командой 181 человека подвергся облучению сверхмощного магнитного поля, который вырабатывал особый генератор Теслы. Якобы при включении генератора корабль окутался зеленым туманом и исчез. А появился он за несколько сотен километров от базы. В живых остался 21 человек. 27 обнаружили в буквальном смысле сросшимися с кораблем, 13 — погибшими, а остальные бесследно исчезли. Слухи о филадельфийском эксперименте оказались настолько живучими и популярными, что правительство США даже вынуждено было заявить, ничего подобного в реальности не происходило. Заявлению, конечно, не поверили. С тех пор вокруг эксперимента продолжаются дискуссии. Были опубликованы результаты вполне серьезных расследований обстоятельств появления этих слухов. Оказалось, что вся история выдумана неким полубезумным бывшим моряком и любителем рассказов об НЛО и прочим непознанным по имени Карл Аллен. Мало того, были опубликованы судовые журналы Элдриджа и якобы стоявшего рядом с ним судна Эндрю Фьюрисет, на котором будто бы служил Аллен. И выяснилось, что они никогда не находились рядом друг с другом, а Элдридж в этот период вообще не подходил к Филадельфии. Наконец, в 1999 году американские журналисты, сломя голову, бросились в Атлантик-Сити. Еще бы, там впервые после войны проходила встреча ветеранов Элдриджа, которая могла принести настоящую сенсацию. 15 оставшихся в живых моряков во главе с капитаном Биллом Баналиным охотно ответили на все вопросы. Но ничего сенсационного сказать не могли. Всю эту историю, по их словам, Кто-то придумал, обкурившись дури. Но надо ли говорить, что и им не поверили? Рассказ о филадельфийском эксперименте по-прежнему входит во все биографии Теслы. Часто чуть ли не как реальное событие. Очевидно, что та его часть, в которой говорится о роли тесловских изобретений в исчезновении Элдриджа, была придумана тесламанами гораздо позже появления самой байки. Между тем, байки, связанные с именем Теслы, продолжали плодиться и размножаться. Говорили, что в 1960-х годах американские военные пытались воссоздать установки по генерированию лучей смерти. Работы якобы велись на основе чертежей, конфискованных ФБР в архиве Теслы. Проект получил название «Качели», и продолжался он вроде бы аж до 1982 года, но закончился ничем. Секреты Теслы оказались американцам не по зубам. В самом конце 20 века много шума наделала история о четырех картонных коробках с документами, купленных по случаю за 25 долларов неким Дейлом Элфи у нью-йоркского букиниста. И якобы оказалось, что это часть потерянного архива Теслы, а в нем — лабораторные журналы и записи самого ученого, в которых он описывал, как ему мешали и гадили вредные инопланетяне. Правда, ни записи, ни коробок с документами никто в глаза не видел. Во время суда над членами японской секты Аум и ее лидером Секуа Сахарой, члены секты 20 марта 1995 года устроили газовую атаку в токийском метро, в результате которой погибли 12 человек. Появлялись сообщения о том, что в планах у сектантов значился также захват музея Теслы в Белграде. Зачем? Оказывается, для того, чтобы завладеть чертежами телегеодинамической машины, способной вызывать землетрясения. Сама Сахара говорил, что землетрясение — это результаты работы подобной машины, которую приводят в действие то американцы, то русские, то японские мегакорпорации. Наконец, долгое время США и СССР подозревали друг друга в том, что в обеих странах пытались практически применять теории Теслы о возможности влияния на погоду. Собственно, и до сих пор подозревают. В 1997 году США запустили программу исследования ионосферы высокочастотным воздействием ХАРП. Многие окрестили ее геофизическим или климатическим оружием. Сторонники американской климатической угрозы утверждают, что именно в результате этого проекта возникли такие природные катастрофы, как ураган Эль-Ниньо в 1997-1998 годах, землетрясение в Турции в 1999 году — 20 тысяч погибших, землетрясение у острова Суматра и последовавшие за ним цунами в 2004 году — 300 тысяч жертв. Неожиданное пробуждение спавшего сотни лет вулкана Чайтон в Чили в 2008 году. Извержение вулкана в Исландии, вызвавшего авиаколлапс в Европе в апреле 2010 года. Даже депутаты Госдумы писали официальные протесты на имя президента России, ООН, парламентов и правительств стран мира с требованием запретить климатическое оружие. Что бы сказал сам Тесла? если бы узнал, что его призрак всё это время витал где-то рядом с этими событиями и легендами. Наверняка он был бы доволен. Он ведь всегда серьёзно относился к вопросу собственной популярности и сознательно создавал образ волшебника. И все легенды о нём — следствие этого. Так что в этом смысле Тесла добился того, чего хотел. До сих пор среди биографов Теслы идут споры, какое количество изобретений он сделал. Даже число патентов, зарегистрированных на его имя, оценивается по-разному. Называются цифры 380, 500, 800 и более тысячи. Но вот парадокс: далеко не каждый сегодня сразу скажет, что именно принесли человечеству его изобретения. Так что, вероятно, есть необходимость напомнить о его реальных, а не мифических достижениях, о которых он сам, а потом и его апологеты так любили рассказывать. И сейчас не совсем понятно, делал ли он это для самопиара или потому, что верил в них искренне. Есть даже версия, что под влиянием краха его замысла мировой системы Тесла не просто впал в депрессию. Якобы нервное потрясение, помноженное на многолетние физические и психологические перегрузки, привело к тому, что у него начались необратимые изменения в деятельности мозга. Не в том смысле, что он превратился в слабоумного, а в том, что постепенно становился совсем другим человеком. Отсюда и его изменившееся поведение, и недоведенные до конца изобретения, и постоянные разговоры о сделанных открытиях всемирного значения. Но все же перечислим те его открытия, которые останутся в истории навсегда. Мечту всей своей жизни, всемирную систему беспроводной передачи электроэнергии, Тесла в жизнь так и не воплотил. И до сих пор ее не существует. Пожалуй, я немного поторопился, признавался он. Мы можем обходиться и без нее, пока моя многофазная система отвечает нашим нуждам. Это и есть одно из главных его изобретений. Двигатель переменного тока и многофазная система генерирования, передачи и распределения электрического тока. Сегодня практически вся электроэнергия в мире вырабатывается и распределяется благодаря системе Теслы. Радиовещание. Свой вариант радиосвязи Тесла предложил независимо от других изобретателей радио. Попова, Маркони и даже раньше их. Тесла также первым стал использовать мачтовую антенну для приема и передачи радиоволн. Телеавтоматика, то есть дистанционное управление объектами по радиосвязи. Нет необходимости говорить, насколько широко это изобретение Теслы применяется в наши дни. Неоновые лампы и лампы дневного света. Гибкий многожильный провод. Воздушная и подземная проводка. Безлопастная и газовая турбины. Газотурбинный двигатель. Самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Радар, спидометр и тахометр, озоновый генератор, электротерапия и электростимуляция в медицинских целях, синхронные электрические часы. Многие считают, что исследования Теслы сыграли решающую роль в создании аппаратов рентгеновского излучения. Тесла так и не заявила о своем приоритете в этой области – фоксимильной связи, высокочастотных индукционных электропечей. Не все его изобретения начали применяться при его жизни. Но он не раз указывал пути их применения. Тесла был большим исследователем и великим изобретателем. Но, пожалуй, ни одному серьезному ученому в истории не приписывали столько волшебства, сколько ему. Образ волшебника, человека с экстремальными возможностями, способного заглянуть далеко в будущее, сегодня, похоже, прочно затмил в общественном сознании реальную фигуру исследователя и изобретателя. Далеко не все помнят, в чем состоят подлинные заслуги Теслы перед человечеством. Но зато почти каждый хоть что-то слышал о том, что он — это человек, на основе открытия которого можно менять климат, устраивать землетрясения, телепортировать предметы и общаться с инопланетянами. Зачем такая, как бы сказали в советские времена, нездоровая популярность была нужна великому изобретателю? Считал ли он, что сенсации привлекут внимание к его настоящим открытиям? Или ему нужны были средства для научной работы? А может быть, перед нами просто последствия распада великого ума? Ведь многие из рассказов и утверждений Теслы явно противоречат и данным современной науки, и просто здравому смыслу. Спросить бы у самого Теслы. Он, кстати, хотел написать полную автобиографию, в которой история его исследований должна была быть изложена с максимальной точностью и без всяких выдумок. Но он собирался приступить к этой работе только после того, как добьется применения всех своих главных открытий. А этого так и не дождался. Он оставил после себя много вопросов, и вряд ли на них когда-нибудь будут получены точные ответы, ведь мы, увы, не умеем общаться ни с инопланетянами, ни с потусторонними мирами. А Тесла, как когда-то писал Уэллс, давно уже погрузился в неизвестность, во мрак, в молчание которому нет конца.